Предостережение было не лишним, резвому угрожала опасность налететь на француза. Куттер бежал прямо навстречу Монкальму. Расстояние между ними уже не превышало сто ярдов, и было сомнительно, смогут ли они благополучно разминуться. Лев руля! Не своим голосом закричал Кэп. Лев руля! Проходить у него под кормой! Команда французского корабля собралась на палубе с наветренной стороны. Несколько мушкетов уже нацелились на англичан, как бы приказывая им держаться на расстоянии. С борта резвого было видно, как противники размахивают руками, но озеро так разгулялось, что ни о каких военных действиях не могло быть и речи. Вода выливалась из жерла двух или трех легких пушек на борту корабля, но никто и не думал стрелять из них при таком урагане. Черные бока «Монкальма» Угрожающе блестели, вздымаясь над водой, ветер свистел в снастях и завывал на тысячи ладов, заглушая крики французов. — Пусть надрывают глотки, — ворчал Кэп. — Не такая нынче погодка, чтобы шептаться. Лево руля, сэр, лево руля! Рулевой повиновался. И первый налетевший вал подбросил резвый почти к самому французскому кораблю, так что даже почтенный старый моряк испуганно отпрянул, смутно опасаясь, как бы при следующей волне бушприт Куттера не ударился о его борт. Но этого не случилось. Выпрямив крен... Резвый, как готовая к прыжку пантера, ринулся вперед еще мгновение, и он проскользнул за кормой у вражеского судна, чуть не задев его бизань-мачту своим гафелем. Бизань-мачта — задняя мачта. Молодой француз-капитан Монкальм вскочил на гакоборд, улыбнулся и, с преувеличенной любезностью, свойственной многим представителям его нации, даже когда они совершают самые низкие поступки, взмахнул шляпой, приветствуя проходивший мимо Куттер. При невозможности личного общения в этом жесте учтивости выразились и французское добродушие, и тонкий вкус, но у Кэпа они не вызвали ответных чувств. Он был для этого слишком прямолинеен, черта, свойственная англичанам. Напротив. Он угрожающе потряс кулаком и пробормотал. — Эх, счастье твое, что нет у меня на борту орудий! Уж задал бы я тебе трепку! Не миновать бы тебе вставлять новые стекла в иллюминатор, Ведь он смеялся над нами, сержант! — Простая вежливость, зять! — возразил тот и отдал французу честь, ибо считал своим солдатским долгом ответить на приветствие. — Простая вежливость! Чего еще можно ждать от французов? А что у него там на уме, не скоро разберешь. Он уж, наверное, не зря болтается по озеру в такую погодку. Ну да черт с ним, пусть прячется в своей гавани, клен туда доберется, а мы, как истые английские моряки, останемся хозяевами на озере. Это звучало очень торжественно. И все-таки Кэп не без зависти следил глазами за огромным черным корпусом Монкальма, за его раздувающимися грот Марселем и гаками, и расплывчатыми очертаниями снастей, которые виднелись все менее отчетливо, пока совсем не растаяли в мгле, словно призрачная тень. Кэп с радостью... Последовал бы за кораблем, если бы осмелился, а, по правде говоря, мысль провести еще одну штормовую ночь среди волн беснующихся вокруг их судна была малообнадеживающей, но гордость моряка мешала ему выдать свою тревогу, тем более что находившиеся на его попечении неопытные путешественники слепо доверяли его знаниям и мастерству. Прошло еще несколько часов, и плотная тьма увеличила грозившую резвому опасность. Шторм на время несколько утих, и Кэпу пришло в голову опять идти по ветру. Куттер всю ночь лежал в дрейфе, как прежде, лишь изредка поворачивая на другой галс, чтобы в темноте случайно не наткнуться на берег. Бесполезно описывать все события этой ночи. Она была похожа на любую штормовую ночь. Телевая качка, грохот волн, шипение брызг, непрерывный вой ветра, удары, ежеминутно грозящие гибелью маленькому суденушку, когда оно ныряло в набегавшую волну. И что самое опасное — быстрый дрейф. Такилаж хорошо выдерживал шторм, и паруса были крепко зарифлены, но резвый был очень легким судном — И минутами казалось, что гребни волов накроют его и стремительно унесут с собой. лаш совокупность всех снастей, поддерживающих паруса и управляющих ими. В эту ночь Кэп проспал крепким сном несколько часов. Но чуть забрезжило утро, кто-то тронул его за плечо. Подняв голову, он увидал следопыт. С той минут, как начался шторм, проводник почти не показывался на палубе. Врожденная скромность подсказывала ему, что на судне должно распоряжаться только морякам. И он оказывал капитану Куттера такое же доверие, какого потребовал бы на лесной тропе к своему собственному умению и опыту. Но теперь он счел себя вправе вмешаться, и сделал это с отличавшей его прямотой. — Сон сладок, мастер Кэп, — проговорил он, как только моряк открыл глаза и очнулся. — Сон сладок. — Я это знаю по себе. Но жизнь еще слаще. Оглянитесь кругом и скажите сами, пристало ли командиру спать в такую минуту? — Что такое? — Что такое, мастер-следопыт? — пробурчал Кэп когда к нему постепенно вернулась способность соображать. «И вы, оказывается, записались в лагерь ворчунов. А я-то на суше восхищался находчивостью, с какой вы без компаса продирались сквозь непроходимые дебри. А когда мы вышли на воду, не мог нарадоваться вашей скромности и выдержке. Они нисколько не уступали вашему знанию своего дела. Признаюсь». Я меньше всего ожидал услышать такую отповедь от вас. Что до меня, мастер Кэп, то я хорошо знаю свои таланты, знаю и свое место. Я бы не стал никого обременять советами, но не забывайте, что с нами Мейбл Дунхэм. а это уже совсем другое дело. И у Мейбл. Есть свои таланты, но она не так закалена, как мы. Она нежная и хрупкая. Да так оно и должно быть. О ней-то и идет речь, а вовсе не обо мне. Ага, начинаю понимать. Мейбл, славная девушка, любезный друг. Но она дочь солдата и племянница моряка. Не к лицу ей быть чересчур робкой и чувствительной во время урагана. Неужто она струсила? Нет-нет, речь идет совсем не о том. Мейбл хотя и женщина, но рассудительно и умеет молчать. Я от нее ни слова не слыхал о том, что произошло нарезвом. А все-таки, я думаю, ей бы очень хотелось, чтобы Джаспера пресную воду вернули на прежнее место, и на Куттере все пошло бы по-старому. Это понятно, такова человеческая натура. Но уж не иначе. Но и видно, что Мейбл, девица, и вдобавок из семьи Дунхемов, Первый встречный для нее лучше родного дяди. А всякий проходимец знает больше, нежели старый моряк. Такова человеческая натура, мастер-следопыт. А я не такой человек, черт возьми, чтобы хоть на дюйм отклониться вправо или влево от намеченного курса из-за причуд дерзкой девчонки двадцати лет от роду. Или даже тех, тут Кэп слегка понизил голос или даже тех, кто только и умеет, что вытягиваться в струнку на парадах пятьдесят пятого пехотного Его Величества полка. Не для того я сорок лет бороздил моря, чтобы здесь, в этой пресной луже, меня учили, что такое человеческая натура. Ну и упорный же ураган дует так, будто сам бурей раздувает мехи. «Но что это там такое с подветренной стороны?» Моряк даже потер глаза от удивления. «Берег?» «Это так же верно, как то, что меня зовут Кэпом. Берег? Берег, да еще крутой!» Следопыт ответил не сразу. Он следил за выражением лица собеседника, качая головой и не скрывая тревоги. «Берег?» — Это так же верно, как то, что мы на резвом, повторил Кэп, — берег под ветром, без малого в одной миле от нас, да еще со здоровенной грядой бурунов, какой, пожалуй, не встретишь на всем побережье Лонг-Айренда. айленда Остров в Атлантическом океане у северо-восточных берегов Соединенных Штатов Америки, ныне входит в состав города Нью-Йорк. — Ну и как? — Это утешительно для вас или наоборот? — спросил следопыт. Э, — утешительно, неутешительно, ни то, ни другое. — Нет, конечно, ничего утешительного в этом. Но если вы думаете, что неутешительное может обескуражить моряка, то вы очень ошибаетесь. В лесах вас ведь никто не может обескуражить, не правда ли, любезный друг? — Как будто нет, нет, как будто. Когда опасность велика, я напрягаю все свои способности, чтобы заметить и распознать ее, а затем стараюсь от нее избавиться, иначе мой скальп уже давно сушился бы в вигваме какого-нибудь минга. На озере же я не умею отыскивать след, и мой долг — подчиняться, но нельзя забывать, что на борту с нами такая девушка, как Мейбл Дунхэм. А вот идет ее отец. Конечно, он и сам беспокоится за свою дочь. — Мне кажется, попали в трудное положение, брат, — сказал сержант, присоединившись к ним. — Судя по тому, что я понял из разговора двух матросов на баке, они говорят, что наш куттер уже не может добавить ни одного паруса, а ветер так силен, что нас прибьет к берегу не позднее, чем через час или два. Или это у них от страха глаза велики? Как ты думаешь, а, зять? Кэп ничего не ответил, но с унылым видом всматривался в берег. Потом взглянул в наветренную сторону, и лицо его исказилось от злобы, словно он готов был сам броситься в драку с ветром. — Что скажешь, брат? — Пожалуй, следует послать за Джаспером. — продолжал сержант. — И посоветоваться с ним, как быть дальше. Здесь французов нечего бояться. А при таких обстоятельствах парень еще, может быть, спасет нас от кораблекрушения. Вот — Вот-вот, все злое происходит от этих проклятых обстоятельств. Ладно, велите позвать молодчик. — Да, прикажите его позвать. — Бьюсь об заклад, что, ловко задавая ему вопросы, я выужу у него правду. Не успел еще самонадеянный Кэп дать согласие, как уже послали, за Джаспером. Юноша явился немедленно. Вся его внешность и выражение лица говорили о том, как он подавлен и унижен. И наблюдавшие за ним Кэп и сержант приписали это тому, что измены его... Разоблачена. Поднявшись на палубу, Джаспер прежде всего окинул тревожным взглядом всю местность, чтобы выяснить, где находится Куттер. И одного этого взгляда было достаточно, чтобы оценить опасность, грозившую судну. Как и всякий матрос, он сначала поглядел на небо с наветренной стороны, потом обвел глазами горизонт и остановил взор на крутом берегу с другой стороны. И ему сразу стало понятно истинное положение резвого. — Я послал за вами, мастер Джаспер, — начал Кэп, стоявший на баке, скрестив на груди руки и раскачиваясь с важным видом. — Я послал за вами, мастер Джаспер, чтобы получить сведения о гавани, находящейся у нас под ветром. Не хочется думать что вы так далеко зашли в своей злонамеренности, чтобы пожелать утопить всех нас, в особенности женщин. — Я полагаю, вы поступите, как подобает мужчине, и поможете нам отвезти Куттер на безопасную стоянку, чтобы переждать этот дурацкий шторм. — Я готов скорее умереть, нежели видеть Мейбл Дунхем в беде, — серьезно отвечал юноша. — Я это знал, о, я это знал! — воскликнул следопыт, ласково похлопывая юношу по плечу. — Этот мальчик вернее и надежней компаса, который когда-либо выводил человека на границу или на правильную тропу. — Тяжкий грех возводить поклеп на такого парня! — Хм, — пробурчал Кэп, — в особенности женщин словно им угрожает большая опасность, нежели всем остальным. Впрочем, все это пустяки, молодой человек. Надеюсь, мы поймем друг друга, говоря в открытую, как моряк с моряком. Знаете ли вы какую-нибудь гавань в этой местности у нас под ветром? Такой гавани здесь нет. В этом конце озера есть, правда, большая бухта, Но никто из нас ее не знает, и войти в нее очень трудно. А это побережье под ветром, оно тоже выглядит не очень приветливо. Там тянутся непроходимые леса. С одной стороны до устья Ниагары, а с другой — до Фронтенак. А к северу и западу, говорят, на тысячу миль нет ничего, кроме лесов и прерий. И на том спасибо. Значит, там нет французов. А много ли в этих местах дикарей? Индейцы бродят повсюду, хотя их и немного. Случайно можно столкнуться с индейским отрядом где-нибудь на побережье, но иногда они не показываются месяцами. Ну что ж, положимся на наше счастье, может статься и минуем этих мерзавцев. А теперь поговорим на чистоту, мастер Уэстерн. Как бы вы поступили сейчас? Не будь у вас этой злополучной близости с французами. Я гораздо моложе вас, имение оптен, мастер Кэп, — смиренно возразил Джаспер. Смею ли я давать вам советы? Да-да, это всем прекрасно известно. В обыкновенных случаях, конечно, не смейте. Но мы имеем дело не с обыкновенным случаем, а с особым обстоятельством, и у этой лужи пресной воды оказываются тоже свои капризы. Если все это взвесить, то вам дозволено давать советы даже родному отцу. Ваше дело высказать свое мнение, а мое дело судить, согласиться мне с ним или нет. Уж это мне подскажет мой опыт». Я считаю, сэр, что в течение ближайших двух часов Куттер должен стать на якорь. Как на якорь? Но не здесь же, на озере. Нет, сэр, не здесь. А поближе к берегу? Уж не желаете ли вы сказать, мастер, пресная вода, что можете бросить якорь с подветренного берега в такой шторм, Если бы я хотел спасти свое судно, я поступил бы именно так, мастер Кэп. Ну, знаете, в этой пресной воде наверняка черти водятся. Но вот что я вам скажу, молодой человек. Сорок один год я плаваю по морям, начал еще мальчишкой. Но никогда не слыхивал ничего подобного. Я скорее выброшу за борт все якоря вместе с цепями, чем стану отвечать. За такое сумасбродство! «Да, но так мы поступаем на нашем озере, когда нам приходится туго», — сдержанно ответил Джаспер. «Если бы нас получше учили, то, смею думать, и мы могли бы найти лучший выход». «Ну, конечно, нашли бы». «Нет, нет, никто не заставит меня пойти на такой грех и забыть все, чему меня учили». Да я не посмею и носу показать в Сэнди-Хук, соверши я такую глупость. Сэнди-Хук — маяк и крепость у входа в Нью-Йоркский залив. Ну — Ну-ну, пожалуй, даже следопыт больше смыслит в мореходном деле, нежели вы. Ну что ж, мастер, как вас там? Ступайте обратно вниз. Джаспер молча поклонился и ушел. Но присутствующие заметили, что, подойдя к трапу, он замешкался и бросил озабоченный взгляд на горизонт с наветренной стороны и на берег под ветром. Потом начал спускаться вниз, и по его лицу было заметно, что он сильно встревожен.